Тут я спросил графа, умели ли его единоплеменники вычислять затмения. Он улыбнулся довольно презрительно и отвечал «умели». Это несколько смутило меня, но я все-таки предложил еще несколько вопросов по части астрономических знаний, когда один из гостей, еще ни разу не открывавший рта, шепнул мне на ухо, что об этих вещах лучше справиться у Птолемея и Плутарха. Тогда я стал расспрашивать графа о зажигательных стёклах и чечевице и вообще о производстве стекла. Но тот же молчаливый господин спокойно дотронулся до моего локтя и просил меня Христом Богом заглянуть в Деодора Сицилийского. Что касается графа, то он просто спросил меня вместо ответа, имеются ли у современных людей микроскопы, с помощью которых можно вырезать камеи в стиле египетских. Пока я раздумывал, что ответить на этот вопрос, крошка доктор Пононнер повел себя самым странным образом. «Взгляните на нашу архитектуру!» — воскликнул он к великому негодованию обоих путешественников, которые ни с того ни с сего принялись щипать его до синяков. «Взгляните!» — воскликнул он с энтузиазмом. «На фонтан Боулинг-Грин в Нью-Йорке! Или, если это зрелище слишком величественно для созерцания, бросьте хоть один взгляд на Капитолий в Вашингтоне!» Тот добрейший карапузик принялся подробно описывать упомянутые им здания. Он объяснил, что один портик украшен двадцатью четырьмя колоннами по пяти футов в диаметре на расстоянии десяти футов одна от другой. Граф отвечал, что, к сожалению, не может припомнить в настоящую минуту точные размеры одного из главных зданий в городе о знаке, основания которого теряются во мраке времен, а развалины еще сохранились в эпоху его погребения в обширной песчаной равнине к западу от Атфив. Он помнит, однако, что портик сравнительно небольшого дворца в предместе, называемом Карнак, состоял из 144 колонн по 37 футов в окружности, на расстоянии двадцати пяти футов одна от другой. От Нила до Портика на протяжении двух миль тянется аллея сфинксов, статуи и обелисков, достигающих двадцати, шестидесяти и ста футов в вышину. Сам дворец, насколько он мог припомнить, имел две мили в длину и семь миль в окружности. Стены его были богато расписаны внутри и снаружи иероглифами. Он не утверждает, что в стенах его можно поместить 50 или 60 капитолиев доктора, но две или три сотни их можно было бы втиснуть туда без особых затруднений. Впрочем, этот Карнакский дворец, в конце концов, просто лачуга. Он граф. По совести не может отрицать великолепие и превосходство фонтана Боулинг-Грин, описанного доктором. Ничего подобного, он должен сознаться, не было в Египте, да и нигде вообще.